— Ты похож на того, что с нами раньше был, — сказал он. — Но не совсем. Слушай. Он опустил труд и оперся на винтовку. — Ты мне вот что скажи. Это правда насчет моста? — Что насчет моста? — Что мы должны взорвать этот самый паскудный мост и потом катиться отсюда подальше? — Не знаю. — Ты не знаешь, — сказал Августин. — Вот здорово! А чей же это динамит? — Мой. — И ты не знаешь, для чего он будет сказки рассказывать. — Я знаю, для чего он, и ты тоже узнаешь, когда надо будет, — сказал Роберт Джордан. — А сейчас мы идем в лагерь. — Иди, знаешь, куда, — сказал Августин. — Так, тебе и раз так. А хочешь, я тебе скажу одну вещь, которую тебе полезно узнать? — Хочу, — сказал Роберт Джордан. — Если только это не какая-нибудь похабщина вроде... И он повторил самое грубое ругательство из тех, которыми был сдобрен предыдущий разговор. Этот человек, Августин, сквернословил непрерывно, и Роберт Джордан усомнился, может ли он произнести хоть одну фразу, не пересыпая ее ругательствами. Августин засмеялся в темноте, когда Роберт Джордан повторил его выражение. «Такая уж у меня привычка. Может, это и некрасиво, кто его знает. Каждый разговаривает по-своему. Так вот, слушай. Мне этого моста не жалко. Мне вообще ничего не жалко». — А потом еще я тут с тоски пропадаю в этих горах. Надо уходить, уйдем. Я на эти горы плевать хотел. Надо менять место, переменим. Но я тебе одно скажу — динамит свой береги. — Спасибо, — сказал Роберт Джордан, — от тебя беречь? — Нет, — сказал Августин, — от людей, у которых так их раз так на языке меньше всякой похабщины, чем у меня. — А все-таки, — спросил Роберт Джордан, «Ты по-испански понимаешь», — сказал Августин на этот раз серьезно. «Смотри хорошенько за своим растаким динамитом». «Спасибо». «Мне твое спасибо не нужно, а за материалом поглядывай». «Кто-нибудь его трогал?» «Нет, я бы тогда не тратил времени на пустые разговоры». «Все-таки спасибо тебе, Ну, мы пошли в лагерь». «Ладно», — сказал Августин. «И пусть пришлют кого-нибудь, кто помнит пароль». — Мы увидимся в лагере. — А как же и очень скоро. — Пойдем, — сказал Роберт Джордан старику. Теперь они шли краем лужайки, и вокруг стлался серый туман. По траве было мягко ступать после земли, устланной сосновыми иглами. Парусиновые сандалии на веревочной подошве намокли от росы. Впереди за деревьями виднелся огонек, и Роберт Джордан знал, что там вход в пещеру. — Августин — хороший человек, — сказал Ансельма. Он сквернослов и балагур, но человек он дельный. — Ты его хорошо знаешь? — Да, я его знаю давно, я ему очень верю. — И его словам тоже? — Да, друг, Пабло теперь ненадежен, ты сам видел. — Что же делать? — Сторожить, будем меняться. — Кто? — Ты, я, женщина и Августин, раз он сам видит опасность. — Ты этого ждал? Нет, сказал Ансельмо. Я не думал, что уже так далеко зашло, но все равно мы должны были прийти. В этих краях два хозяина: Пабло и Эльсорду. Нужно обращаться к ним, раз одним мы не можем справиться. А Эльсорду как? Хорош, сказал Ансельмо. Насколько тот плох, настолько этот хорош. Ты значит думаешь, что Пабло совсем уж никуда? Я весь вечер думал об этом, и мне кажется, что так. Вспомни все, что мы слышали. «Может быть, уйти, сказать, что мы раздумали взрывать этот мост и набрать людей в других отрядах?» «Нет», — сказал Ансельма, — «он тут хозяин, ты шагу не ступишь, чтобы он не знал, но только ступать надо осторожно».